Глава 9. Зара. Я прочитала несколько статей о семье Абрамовых и вернула телефон водителю. В голове просто каша и неверие. Как как такое могло произойти со мной? Зачем я понадобилась Семирхану? Теперь я на сто процентов убеждена, что женить бы на мне не спонтанное решение. Такие люди, как он, ничего не делают необдуманно. Но что он хочет от меня? Я ничего не знаю. Где Карим тоже не знаю. Если честно, то и знать не хочу. Как он мог меня оставить? Куда сам пропал? Что вообще происходит? Я даже плакать уже не могла, не было сил и какого-либо желания. Такая апатия напала, только выть в голос хотелось. От всех этих мыслей и перспектив у меня нещадно начала болеть голова. Я даже не поняла, как задремала. Видимо, все события дня выбили меня из колеи, нервы просто не выдержали. Проснулась я рывком. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Сонно начала осматриваться по сторонам и поняла, что уже вечер. Машина припаркована, а в салоне никого нет. В окно постучали, я подпрыгнула на месте. Дверь с моей стороны открылась и показался брат Амирхана. "Ты чего такая пугливая? Тяжело тебе придётся. Выходи", сказал он. И по его тону я поняла, что лучше не спорить. Вылезла из машины на непослушных ногах и лодыжку снова скрутила от боли. Я прикусила губу, чтобы не застонать. Верзила шёл впереди, не оборачиваясь, абсолютно был уверен, что я иду за ним. И я шла. Что ещё оставалось делать? Я не смотрела по сторонам, только перед собой тщательно выбирала путь, Я ведь босая. И в один момент решила посмотреть, куда меня хоть привезли, и обомлела. Остановилась Словно меня кто-то приклеил к месту. Открыла рот и широко раскрыла глаза. Наша свадьба с Каримом должна была пройти в особняке. Я думала, что ничего настолько же богатого не увижу, но этот дом я таких даже в фильмах не видела. Он был просто бесподобен. Честным трудом на такие хоромы не заработать. Я прикинула, сколько же воспитательских зарплат надо на такой дом. Что застыло? Я не собираюсь с тобой весь вечер торчать. Грубо поторопил меня мужчина. Перевела взгляд на громамилость, сцепила зубы, потому что наружу рожу рывались одни проклятия. Поднялась за ним по ступенькам, он пропустил меня, я нерешительно шагнула вперёд, снова замерла. Мне хотелось зажмурить глаза от великолепия. Каждая деталь в доме кричала об огромном достатке. "Я свой долг выполнил. Располагайся", сказал водитель и собрался на выход. Подожди, крикнула я в отчаянии. Я не хочу оставаться здесь одна. Что это за место? Куда ты меня привез?» Мужчина обернулся и посмотрел своими голубыми глазами. Домой к мужу. Скоро он придет, и отметите первую брачную ночь, усмехнулся этот козел. Кстати, я Наил. Добро пожаловать в семью. С этими словами он вышел за дверь. Я обняла себя руками и опять едва не расплакалась. Первая брачная ночь. Одна мысль о том, что ко мне прикоснется этот убийца, вызывала тошноту. Не хочу. Взять меня он может только силой, по-другому я не дамся. Он лишил меня всего, привез к себе и что собирается делать? Сказал, что ему нужны ответы. Пусть спрашивает и отпускает меня. Я все расскажу, лишь бы выбраться из этой передряги. Мысли переключились на женихам. Карим ведь знал, что Амирхан появится на свадьбе. Не просто так он тогда пришел ко мне дал сим-карту. И на что он надеялся? Что после всего этого я ему позвоню? Шок, черту, Трусливый ублюдок. Почему не предупредил? Почему не взял с собой? Ведь говорил слова любви, давал обещания. Нельзя верить словам, и вообще нельзя верить никому. Всегда надо полагаться только на себя. Да и вообще, что он сделал? Карим любитель выпятить свой статус, но я никогда особо не интересовалась, чем он занимается и откуда у него все это. А теперь не знаю, хорошо это или плохо. Поверит мне Абрамов или нет? Как же я хочу, чтобы родители были живы и обняли меня, сказали, что все будет хорошо. Но у меня никого не осталось в этом мире. Никто не скажет, что все будет хорошо. Никто не обнимет, не утешит. Мне нужно быть сильной. Как любил повторять мой дедушка: "Нет ничего невозможного, главное вовремя подстроиться". Так я и сделаю. Я не могу изменить прошлое, но мне под силу изменить будущее. Я снова посмотрела по сторонам этого огромного и холодного дома. Наиль завел меня в фойе и бросил здесь. Никто навстречу так и не вышел. Я не знала, что делать: могу ли я пройти дальше? Разозлит ли это амирхана? Я же ничего не знаю о нем, о его реакции. А вдруг он такой же, как дядя Делявер? Вдруг будет обижать меня и ломать? А что если я стану такой же, как Назие, тенью самой себя? От этих мыслей стало ещё страшнее. Я устала стоять. Нога ныла, поэтому я не придумала ничего лучше, опустилась на пол. Мне хотелось снять с себя платье и смыть сегодняшний день. Надеюсь, вскоре такая возможность появится. Притянула колени к груди и опустила на них голову. Мысли то и дело перепрыгивали на моего супруга. Вспоминала, как ударила его по лицу. Выражение его лица страшный человек очень но при этом есть в нём что-то такое животное что ли необъяснимый дикий магнетизм и внешность такая запоминающаяся мне кажется его светлые глаза навсегда отпечатались у меня в памяти смотрят в самую душу видят каждый грех и добавляют новых с мыслями о новоиспечённом супруге я и уснула А проснулась от того что почувствовала как мои щеки кто-то касается сердце забилось часто-часто, словно пойманная птица в клетке. Дыхание перехватило, и я резко распахнула глаза и тут же встретилась со взглядом Амирхана. Я села на кровати, непонимающе оглянулась по сторонам и поняла, что нахожусь в комнате. Но убранство рассмотреть не могу, свет горит лишь в коридоре, и я вижу только Амирхана. Он перенес меня сюда. Как долго я спала? Что? Что он здесь делает? Почему не ушел? Боишься? Не вопрос утверждений. Я едваню вздрагиваю от звука его голоса. Да. Еле слышно говорю. Смысл отрицать очевидное. мне страшно. Очень не надо. Улыбается широкой улыбкой, и я снова теряю дар речи. У него такая великолепная улыбка, открытая, мальчишеская. Его лицо полностью преображается. Как такое вообще может быть? И потом он добавляет слова, от которых внутри всё холодеет от страха. Пока не надо. А теперь давай избавим тебя от платья. С этими словами он достаёт выкидной нож и тянется ко мне.